Глава седьмая. Два месяца неожиданно напряжённого и трудного путешествия вымотали меня до предела. Не рассчитывала я на низкий уровень комфорта на Мирее и всякие неприятности. Вчера к полудню мы с выносливой работягой Молию добрались до Барвика, небольшого городка в земле Тюрила. огромного аграрного края с прекрасным солнечным климатом и сносным отношением к носителям любой магии, лишь бы на пользу дело шла. По слухам, здесь привичают и ведьм. Ведь мы дружим с растениями, а вокруг сплошные фермерские поля. Основанная людьми земля Тюрила соседствует с ординашим, исконной территорией степных орков по эту сторону серых пределов. Со временем произошло смешение народов. И теперь здешние жители высокие, смогулые, черноволосые крепыши с грубыми чертами лица и фигуристые и плотненькие брюнетки. Гримуар любезно подсказал, что несмотря на продолжающееся смешение двух рас, тюрки считают себя людьми, а не полукровками орков. Более того, довольно прохладно относятся к любым чистокровным старшим расам. Согласно древней ведминской карте за Ардинашем начинаются серые пределы, места обитания тех самых старших, исконных рас мира. Они условно делят этот материк на две части: людей и не людей. Я устала постоянно трястись в повозке, глядя на мирно покачивающийся лошадиный хвост, догоняя звезду счастья. устало напряжённо вглядываться в любого встречного, будь то запылённый пешеход или многочисленный обоз, устало бояться одиноких ночей в лесах или прямо у дорог, чувствовать себя бездомной и глотать пыль из-под копыт. Да и лето подходит к концу, а ночевать под открытым небом осенью и зимой сомнительное удовольствие. Вот так навалившаяся усталость Основательно приглушила веру в чудесную волшебную звезду от фей, которая приведёт меня к счастью. Поэтому, наслушавшись рассказов о лояльном к магам Тюрели, собралась хоть на время обосноваться здесь. Прикинула, что можно вполне прилично устроиться, найти маханький домик посредством, выращивать полезные травки и варить целебные зелья. Попытка не пытка. Всего за 2 месяца приключений отчетливо осознала, я домосед, а не странник и не скиталиц, тем более. В конце концов, за счастьем можно будет потом отправиться, когда отдохну, накоплю позитива. Разгладив складки на юбке в коричнево-зеленую клетку и проверив застегнуты ли пуговички на манжетах у щедро украшенной рюшами изумрудной рубашки, я спускалась на первый этаж хорошей большой таверны. Госпожа Ведьма. Настоятельно прошу вас не тащить сюда всяких тварей. Вежливо ворчливо громыхнул хозяин таверны, увидев меня. Да я только одного, отметив угорезненно поджатые губы здоровяка полуорка, исправилась. Нескольких кошаков вылечила. Кто ж знал, что они всю стаю за собой приведут? Да уж, облажала я знатно. Увидев вечером под окном несчастное животное со сломанной лапкой, похожее на самого очаровательного котика, вылечила его. А он буквально через час привёл двух больных лишаями котят-подростков. Их тоже вылечила. Зато к полуночи, когда под окнами орало полсотни страждущих в нетерпеливом ожидании халявной им помощи, Благодаря взбешённым шумам гостей и хозяину таверны выяснилось, что местные котики это полуразумные кошачьи с зачатками магии. Кошеки. В наших краях любой знает, что кошеки это бессовестные несуны и наглые воришки. Видно, вы совсем далеко отсюда раньше жили. Покачал головой хозяин, невольно бросив удивлённый взгляд на мою причёску. где давно уже красуются чёрные прядки, как у ведьмы, познавшей тьму. С этими специально прикреплёнными прядями всё-таки в парике летом жарко, безопаснее путешествовать. Всяких проходимцев отпугнёт, а порядочных людей успокоит общая красная масса волос. Мало я не совсем пропаща ведьма, добра во мне ещё достаточно, но удивление хозяина таверны понятно. Для ведьмы с чёрными отметинами в рубиновой шевелюре Я слишком щедро разбазариваю собственные силы, не требуя оплаты, да ещё на животных, от которых пользы кот наплакал. Эх, не просто облажала, а совершила непозволительную ошибку. Надо быть осторожнее. Натянув дежурную высокомерную улыбку, я призналась: "Знаете, уважаемый Римс, сама в недоумении, что-то на меня накатило вчера, словно проклял кто-то". Хозяин таверны мигом скрестил пальцы на руках, отпугивая чужое проклятие. А я, надев шляпу, поспешила на выход. Дело мне в проворот. Накануне за ужином собирала городские сплетни и аккуратно интересовалась, где самые тихие и благополучные районы. Много ли проживает в округе магов, целителей и аптекарей? Не хочется потом с кровью делить страждущих. А сегодня с утра? Отправилась осмотреться в городе и его окрестностях, чем народ живёт и дышит. Первым делом купила еды себе и корма лошади. Это уже на подсознательном уровне выработалось. За 2 месяца в путешествии мне не раз приходилось улепётывать со всех ног и копыт, и моль ни разу не подвела. Нагло игнорируя мельтешившую звёздочку, уговаривающую идти в неизвестном ей направлении, я упорно любовалась добротными домиками. Приветливыми лицами горожан радовалась, что недавно прошёл дождик и прибил пыль. Мои ботиночки останутся чистенькими. Пока много чего складывалось в пользу Барвика. Не смотреть. Я сказала не смотреть, куда летит эта настырная блестящая зараза, бормотала я себе под нос, ну, чтобы и зараза слышала. И честно, Само собой так вышло, что вскоре я нечайно оказалась именно там, куда упорно зазывал меня подарочек фей. Хотя, как по мне, так настоящее проклятие. Я пришла в самый центр Гварта и, осмотревшись, ошеломлённо замерла. Вместо привычных храмов, зданий местных управ и тому подобного, на площади Барбикаш гудел базар. Ну, базары-базар, дело нужное, если бы на ряду со скотом и другими товарами не продавали разумных. В стороне от хрюшек и картошки, на помосте, толпились люди и не люди. Самых крепких из них быстро разбирали солидные покупатели. Помимо рабов, некоторые разумные сами себя предлагали в услужение, всячески расхваливали свои силы и умения крепким, деловым фермерам. За хороших работодателей на бирже труда шла не шуточная борьба. Гримуар помалкивал, зато звёздочка мельтешила, буквально упрашивала идти за ней дальше. Пришлось послушно огибать столпотворение. Привела она меня к пустым клеткам. Ой, нет, одна из них занята кем-то. И возле неё громко расхваливал нескольких мужчин, явно добровольцев на сезонные работы продавец. Чедушный мужичок в добротной одежде с близко посаженными черными глазками. Одновременно этот специалист местной службы занятости переругивался с огромным грузным бородатым брюнетом в грязных сапогах и нагайкой в мощном кулаке. Эй, верни мне золото! Этот крылатый не стоит и медика! взревел бородач. Кто это решил? возмутился чедушный. По силе и выносливости? Он стоит десяти рых рабов, настоящий воин. Благодаря магическому ошейнику подчинения он будет как шелковый. Ты меня совсем за дурака держишь? Негодовал бородач. При чем тут ошейник подчинения и клятва неприкосновенности хозяина? Без нее он меня в любой момент убьет. Сделка совершенна, уважаемый. Теперь королатой ваша забота. Не сдавался Кадровик. Любой знает, главное условие сделки добровольная клятва подчинения и неприкосновенности хозяина. А этот раб отказался её давать. Верни моё золото, жулик, ярился всё громче бородач. Да подавись ты своим золотом, прошипел чедушный и сунул в протянутую ладонь лопату бородатова кошелёк с деньгами. Поговорим мне ещё, мошенник, накатаю жалобу в магистрат. рыкнул бородач, сжимая кошель в кулаке, краснее и пыхтя словно кипящий чайник. "Этих четверых иных ты продаёшь уже месяц. Сегодня всё равно последний день, а завтра стража признает их непригодными и опасными для кварта и уничтожит". "Ой, ой, испугал", накатает он, сперва считать научись умник. "У меня ещё 2 дня есть", злобно выплюнул продавец, причём буквально Бородач в долгу не остался, плюнул ему под ноги и ушёл, гневно потрясая руками и расталкивая зевак. Мой навигатор направился прямиком к одной из клеток. Ей проще, пролетела над головами и зависла. А мне пришлось протискиваться. Наконец я пролезла к чедушному торговцу рабочей силой. Весь его товар, похоже, разобрали, остался только один невольник, подпирающий верх клетки, расставив ноги. и расправив, насколько позволило замкнутое пространство, потрепанные тускла белые крылья. Ангел. Потрясенно выдохнула я, рассматривая неземной красоты мужчину в рваной грязной рубахе и таких же штанах, наверняка бывшим белым исподним. Но даже в клетке, в рабском ошейнике, как пить дать на голодном пайке, оборванный и босой, этот мужчина произвел впечатление сильного. уверенного в себе и опасного. Кого? Вычленив меня из толпы, он презрительно высокомерно скривил полные губы, впился мне в лицо ненавидящим, ярко-зелёным, как у меня взглядом, вернее, одним глазом, потому что второй и пол лица закрыло потемневшее от грязи прядь светлых волос. Госпожа хочет этого красавчика? Угодливо повернулся ко мне проныра-торговец. приподнялся на цыпочки и намекнул: "Прекрасный образец, раб в вожнейке полного подчинения, выполнит любую вашу прихоть". Как же эта реклама мерзко и пошло прозвучала. Я хотела огрызнуться, отвергнуть чудовищное предложение купить разумное существо, но не могла оторвать взгляд от крылатого нелюдя, над клеткой которого зависла звезда счастья. Сколько? хрипло выдохнула я и отметила, с какой яростью полыхнули глаза Ангела. 10 золотых. Сколько? Я чуть не задохнулась, услышав цену, а потом желчно напомнила: "И за эти деньги он добровольно, как положено, даст клятву подчинения?" "Да этот Эрлинг скорее глотку себе перегрызёт ведьме, чем клятву даст", хохотнул кто-то из зрителей. Торговец даже зубами заскрежетал, а стрики вокруг развлекались кто во что горазд. Такой красотки? Да он залюбит её до смерти. Видно же, давно баб не было. Так это Ирлинг? Я пристально вглядывалась в Крылатова, а моя путеводная звезда по понятным только ей соображениям настойчиво отсвечивала у него над головой, всем своим видом показывая: вот оно. Счастье твое стоит тут такое гордое и неприклонное, красивый, конечно, аж дух захватывает и в груди щемит от восторга. В самом деле, шны ангел же. Ладно, только для вас дам скидку — девять золотых. Сделал мне одолжение рабовладелец. В конце концов, только на его содержание я потратил не меньше. Один золотой. И не медика больше, выпалила я слишком высоким нервным голосом. Мне его тоже кормить придётся, по вашим словам, слишком прожорливого и страптивого. Народ оживился. Чедушный, выпучив глаза, делано оскорбился. Да и так грабёшь среди бела дня. С вашей жадностью вы не найдёте себе мужа, уважаемая. Я сняла шляпу, и демонстративно поправила прическу, позволяя всем увидеть в ней черные пряди, и многозначительно заметила: "Хвала Амирею, ведьми муж не нужен, а сильный работник в саду очень даже пригодится". Все замолчали, с жадным у любопытством разглядывая меня залетную ведьму, а сама в этот момент в душе тряслась от страха и сомнений. За каким чёртом мне понадобился этот ангел? Что я с ним делать дальше буду, если людской мальвой проведью, купившую себе Эрлинга? Но бародач говорил, что уже завтра этого страптивого раба уничтожит стража магистрата, как угрозу городу. Поэтому не смогла я уйти, забыть о счастье, которое каким-то образом связано с крылатым пленником. Ну какой из него раб? Хорошо. Гани золотой, и он твой. Неожиданно сдался торговец. Миха, она, конечно, ведьма, но условия сделки обязательны для всех. Раб должен дать клятву. Кто-то воззгливо выкрикнул из толпы, похоже, чтобы досадить и мне, и торговцу. Я достала из кошелька золотую монету и на подгибающихся ногах, хорошо юбка скрывает, направилась к клетке. приблизилась в почти вплотную к прутьям, остро ощутила запах мужского пота, а ещё ярость и жажду крови. Я рисковала жизнью, отчётливо это понимая, когда, задрав голову, в отчаянии смотрела на полыхающие зелёной ненавистью глаза Ирлинга, огромного, крылатого, обозлённого, и шептала: "Послушайте, давайте договоримся. Я сейчас вас куплю, Выдадите мне клятву подчинения, но я клянусь через час освободить вас от неё. Он молчал, пристально рассматривая меня. Затем резко наклонился, от чего я дрогнула всем телом и лишь каким-то чудом не отпрыгнула от клетки. Затем Ирлинг жадно втянул носом в воздух. Надо думать, знакомился с моим запахом. Нервно облизнув губы, я с удруженным вздохнула и отметила, что ладонью закрываю свое горло. Защитные инстинкты сработали рядом со зверем. Клянусь, что буду слушаться тебя, ведьма. Неожиданно громко и глубоким басом произнес Эрлинг, затем примкнув к прутям, добавил едва слышно, только для меня: ровно час с этого момента. И не причинишь мне вреда, пискнула я, вспомнив про вторую важную часть клятвы. А внутри всё заныло от предчувствия очередной неприятности. И не убью тебя, ведьма, согласился с угрожающей насмешкой мой раб. Сделка состоялась, объявил бывший владелец Ирлинга, не дав мне поправить слова клятвы, и выковырил из моей размякшей от страха ладони золотой Я вновь судорожно сглотнула, смачивая пересохшее горло и таращась на здоровенного крылатого мужика, которого торговец выпускал из клетки. Но неожиданно Ирлинг ухватил его за плечо и строго напомнил: "Ты забыл передать ведьме право хозяина ошейника". Злобно зыркнув на Ирлинга, худосочный противный торгаш буркнул оправдание: И под мое ворчание и нытье мазну лошадей к нашей крови. Затем мстительно бы обещал невольнику. С ее характером ты все равно долго не протянешь. Характер у меня прилежный. Это у вас нервишки дрянь. Вырвалась у меня земная фраза. Проверять, как сильно перекосило продавца живым товаром, смысла не было. Народ вокруг довольно гоготал и комментировал происходящее. Убедилась, что Ирлинг следует за мной этой крылатой махиной, и торопливо зашагала прочь. Ну хоть развлекавшаяся за мой счёт толпа расступилась. Что-то жить в Барвике мне расхотелось. Там, где запросто торгуют людьми, даже с крыльями, не то место, где мне хотелось бы обосноваться. Погажла с базара, зверски чесалась спина и затылок, нещадно свербело между лопатками. Я даже взмокла от дурных предчувствий. И не успела подумать, что делать дальше, как вдруг оказалась прижата к стене в глухом безлюдном закоулке. Ирлинг, огромный ручище, словно клещами, сжал моё горло и угрожающе навис надо мной. Совсем не ангел, как оказалось. Что вы творите? Я же вас спасла от смерти, прохрипела я, пытаясь отодрать пальцы нелюдя от своего горла. Идите куда хотите. На остальную часть пожелания воздуха не хватило. Тем более другой рукой не ангел сдвинул с моей головы шляпу и пальцами быстро нащупал в волосах шпильки, закреплённые чёрными прядями. Вытащил одну, изучил и зловещно усмехнулся, разглядывая мои кроваво-красные волосы. Светлая, как я и думал. Отпустите меня, пожалуйста, возмолилась я. И тут же получила свободу. Отдышавшись, опираясь о стену, я судорожно поправила одежду, нахлобучила поглубже шляпу, забрала черную прядь у Ирлинга и спрятала в карман. Мысленно кастерила и покупку и себя и подарок феи на все лады. К тому же бракованная звезда никуда не делась, так и висит над головой счастье не мым, благо больше никому не видным напоминанием о моей глупости. Ёлку для Ели нашла. Ну Феи, ну удружили. Что ж, я точно вернусь на ту полянку и похимичу над защитным контуром. Расплачусь за подарочек по полной, а счастливы и в тоже. Деньги есть? Вмешался в мой план месте властный голос Ирлинга. Есть, ляпнула я, не думая на расстроенных страхом рефлексах. А сколько нужно? Вот экстремальные ситуации точно не мой конёк. В такие моменты я конкретно так торможу, к сожалению. Мои руки сами по себе сняли с пояса кошелёк, я уже растянула тесёмку в ожидании точной суммы, а наглая неангельская морда выхватила у меня кошелёк и направился прочь из переулка. Босой, в жалких лохмотьях, с рабским мошенником на шее, но уверена, Вряд ли кто-нибудь заступил бы ему дорогу даже сейчас. Эй, постой! Там 10 золотых, рванула я за ним. Потом верну. Раб отмахнулся от меня как от назойливой мухи. С процентами, рыкнула я возмущённо. Мужчина обернулся и неожиданно усмехнувшись, преобразился до неузнаваемости. Красавчик, сердце ед. Да и только. Цыпка схватил меня за руку и повёл к той самой лавке, в которую сама хотела сходить. Вскоре под настороженным взглядом лавочника Ирлинг приоделся и ещё купил одежды на кругленькую сумму. При этом выбрал несколько неожиданные, по-моему, вещи, не подходящие на кролатую фигуру. Спустя час мы шли по гварту, а о том, что я обзавелась рабом, уже хорошо одетым и обутым, свидетельствовал лишь магический ошейник на его шее.